Глава пятая. Лили встречается со страшилой. Спустя некоторое время друзья свернули с желтой дороги на неширокую лесную тропинку. Хрипуня летела над головами Лили, Зубастика и распевала во все горло вороньи песни. От ее карканья у девочки разболелась голова, и она и думать забыла о пении. А Зубастик с каждой минутой терял терпение. Если бы не Лили, то он давно бы подкараулил Хрипунью и с удовольствием слопал бы ее. Но, к счастью, вскоре путники вышли из леса. Впереди расстилалось большое золотистое поле пшеницы. Вдалеке на холме виднелась маленькая деревушка. — А вот мы пролетели в колоски. Кар-кар, — заявила хрипуня. — Ох, до да чего у меня разгорался аппетит от пения. Надо немного подкрепиться, а то я потеряю мой замечательный голос. Ворона сложила крылья и спикировала прямо в пшеницу. И создала издала раздирающий вопль. Из пшеницы показалась голова в старой зеленой шляпе. Голова выглядела так, будто была сделана из полотняного мешка, словно набитого соломой. На мешке красовались нарисованные брови, глаза и рот, а вместо носа была пришита небольшая квадратная заплатка. «Вот ты и попалась, хрипунья!» — сурово сдвинул нарисованные брови и воскликнул странный человечек. «Я так и думал, что это ты разоряешь мое пшеничное поле. Хотела немного подзакусить, верно? Но меня не проведешь!» И Страшила, это, конечно же, был бывший правитель изумрудного города, поднял правую руку вверх. Оказалось, что он крепко держал ворону за лапки. Хрипу неотчаянно забила крыльями, пыталась вырваться, но Страшила был опытным пугалом и ничуть не ослабил хватку. — Это трагическая ошибка, кар-кар, — развопила ворона. — Я вовсе не собиралась клевать ваше зерно, уважаемая пугала. Я просто хотела разыскать вас, чтобы сообщить очень важное известие. «Так я и поверил», — покачал головой Страшила. «Ведь вы вороны одинаковые, еще в молодые годы я научился отгонять вас от пшеничного поля, словно стая на зыливых мух. Но тогда я был совсем глупым, потому что Гудвин еще не подарил мне замечательные, лучшие в мире мозги. Знаешь ли ты, хрипунья, что такое мозги?» «Нет», — смиренно вздохнула ворона, — «но я очень-очень хорошо знаю, что такое пшеница. Это самая вкусная вещь на свете. И перестань, пожалуйста, держать меня ногами вверх. Это так неприлично. К тому же мы не одни». Страшила повернул голову и увидел Лили, которая стояла в тени большой липы на опушке леса. «Ох, прости меня, милая девочка, я тебя не заметил, смущенно воскликнул Страшила. «Это наглая ворона совсем вывела меня из равновесия. Я стал чрезвычайно рассеян». Соломенный человечек вышел на опушку леса, не забывая крепко держать хрипунью за лапки, и, сняв шляпу, элегантно поклонился Лили. И только затем разглядел Зубастика, который прятался за деревом. «Ой!» — испуганно воскликнул Страшила и от неожиданности выпустил хрипунью. Та тотчас поднялась в воздух и стала кружить над полем, обиженно каркая. «Не бойтесь, уважаемый Страшила, мудрый! Это тигренок, он не опасен!» — поспешил Илью успокоить Пугала. «Он совсем еще маленький, и потом он потерялся. Его зовут Зубастик, а меня — Лили». Страшил очень удивился. «А откуда ты знаешь мое имя? Я, кажется, никому не говорил в этой деревне, что меня зовут Страшилой. Лилия улыбнулась. «По-моему, об этом совсем нетрудно догадаться. Да вы и сами сейчас проговорили, что мозги вам подарил Гудвин. Даже младенцу и то известно, кто такой Гудвин, великий и ужасный, и кто такой Страшилл и мудрый». Соломенный человек кивнул, самодовольно улыбнулся. «Это верно. Гудвин был великим правителем зеленой стороны, да и я без ложной скромности много лет неплохо справлялся со своими обязанностями». Сказав это, Страшила сразу же погрустнел. — Вернее, это прежде я так думал, — со вздохом продолжил он, — но недавно выяснилось, что я вовсе не такой уж хороший правитель. Наверное, ты слышал, что изумрудный город захватила чародейка Карина. — Да, слышала, — кивнула Лили, — но я не могу понять, добрая она волшебница или злая колдунья. — Конечно, она злая колдунья, — уверенно воскликнул Страшила. — Знаешь, кто она такая, приемная дочь самой Гингемы? Лилия изумленно захлопала ресницами. «Самой Гингемы? Но как же может такое быть? Ведь Гингема давным-давно погибла, а Хрипуня, э, то, то, то, то есть я хотел сказать, черный соловей, мне рассказывала, будто Карина совсем еще молодая». Страшил развел руками. «Сам удивляюсь, здесь какая-то тайна. До меня и в прежние годы доходили вести из голубой и фиолетовой стран про какую-то юную чародейку Карину». Кое-кто из стариков, мигунов и жевунов, даже утверждал, будто встречал Карину еще в свои молодые годы. Тогда она выглядела лет на пятнадцать, не больше. А сейчас я своими глазами убедился, что колдунье Карине лет восемнадцать. Но как такое может быть, чтобы за десятки лет девушка повзрослела всего на три года? Ничего не могу понять. — Ох! — выдохнула Лилия, даже села на землю. — Что с тобой забеспокоилась и страшила? И Зубастик тотчас подбежал к Лилии и стал обмахивать ей лицо хвостом, словно веером. — но девочка быстро пришла в себя. «Я, кажется, догадываюсь, в чем тайна Карина», — прошептала она. «Она кем-то заколдована, так что взрослеет медленнее, чем другие жители волшебной страны». «Почему ты так решила?» — удивился Страшила. «А вдруг мне рассказывали про разных девушек с одинаковыми именами? Не может быть, чтобы одни люди взрослели быстро, а другие медленно. Я, правда, за двадцать лет жизни почти не изменился, но я же не человек». Лилия грустно улыбнулась. «И я тоже за последние двадцать лет почти не изменилась, потому что меня кто-то заколдовал. Хотите, я расскажу вам мою историю?» Страшила села рядышком на траву и молча стал слушать девочку из деревни Плакучие Ивы. «Удивительно!» — воскликнул он, когда Лилин наконец-то закончила свой рассказ — Вот уж не думал, что такое может происходить в моей зеленой стране. По-видимому, я все-таки был слишком беспечным, а потому не очень хорошим правителем. Мне казалось, что раз моя дорогая Элли расправилась с Гингемой и с Бастиндой, то дальше, в краю Торна, будет царить лишь тишь да благодать. Последние годы я из-за этого совсем забросил государственные дела и днями напролет играл в крестики-нолики с моим другом, железным великаном Дромом». Если бы кто-нибудь поведал мне твою поразительную историю, Лили, то, наверное, бы я тогда насторожился и не прошляпил бы армию Карины. Эх, да что мне теперь говорить?» И Страшила огорченно махнула рукой и понурился. Лили ласково погладила его по плечу. «По-моему, ничего еще не потеряно, милый Страшила. Любую ошибку можно исправить, надо только обратиться за помощью к вашему другу, железному дровосеку». Страшила огорчен махнул махнула рукой. Увы, дровосек теперь изменился. Каким-то образом проклятая Карина сумела заморочить его железную голову. А может, она заколдовала его? Короче, именно дровосек командовал войском, которое завоевало мой изумрудный город. Лили даже рот раскрыла от изумления. — А лев, смелый лев, нам может помочь? — с надеждой спросила она. — Не знаю, — пожал ключами страшила. — Как-то, наверное, слышала, лесные звери избрали льва царем. Он живет очень далеко отсюда, в фиолетовой стране, от него я давно уже не получал никаких известий. Скорее уж, я ожидаю помощи от волшебниц Велины, Стеллы, но эта помощь почему-то до сих пор не пришла. Наверное, все дело в том, что Карина очень могущественная чародейка, и даже Стелле с Велиной с ней непросто справиться. Лили решительно вздернула носика, и вскочила на ноги. «Раз надеяться не на кого, то надо действовать самим. Я немедленно отправлюсь в изумрудный город и потребую, чтобы Карина отпустила моего дедушку». в сомнении, покачал головой. «Вряд ли она на это согласится. Я ни разу не встречал твоего дедушку, но немало наслышан о нем от моих друзей, Фараманта и Дина Геора». Когда-то они все вместе помогали Гудвину строить изумрудный город. А Вардал пользовался всеобщим уважением, и сам Гудвин не раз советовался с ним. Наверное, Карина не просто так хотела с ним встретиться. Клянусь святым Торном, что эта колдунья хочет выведать у старого Вардала какую-нибудь тайну Гудвина. — Мой дедушка ничего и не расскажет, — уверенно сказала Лили. — Даже мне он не открыл ни одной из тайн великого и ужасного Гудвина. Он очень скрытный человек, и притом очень упрямый. Карина тоже очень упрямая, вздохнула Страшила. «А это значит, что она так просто твоего дедушку не отпустит. Могу спорить, что если Вардал не захочет говорить, то Карина попросту посадит его в тюрьму. Под изумрудным дворцом, знаешь ли, хватает темных и сырых подвалов». Лили вздрогнула, представив, как ее дедушка сидит в темном и сыром подвале, прикованной цепью к стене. «Что же делать?» — жалобно спросила она. «Страшила, ведь вас же не зря прозвали Мудрым. Придумайте что-нибудь, очень прошу вас». Страшило надолго задумался. От напряженных размышлений у него, как обычно, из головы полезли иголки и булавки. Лиле пришлось поспешно запихивать их обратно. «Боюсь так просто тебе в изумрудный город не попасть после долгой паузы», — промолвил Страшило. «В этом я категорически уверен. Карине, конечно же, известно, что у старого Вардала есть внучка. К тому же ты говорила, что вы очень похожи. Глиняные слуги тотчас арестуют тебя и посадят в тюрьму, и Вардалу придется заговорить». Ради любимой внучки он откроет колдунье любую тайну Гудвина, и тогда ее сила возрастет еще больше. Глаза Лили наполнились слезами. Об этом-то она и не подумала. Конечно же, она может очень сильно подвести деда, если попадется в руки Карине. Что же делать? И тут Страшилов вдруг улыбнулся и выразительно поднял палец. «Но все не так уж плохо!» — воскликнул он. «Карина знает, что у Вардала есть внучка, но внука-то у него ведь нет, верно?» «Нет», — недоуменно покачал головой Лили. Страшила лучезарно улыбнулась и довольно потер руки. «Неужели ты не понимаешь, Лили? Ты же говоришь, будто умеешь представлять разных людей, старух и стариков, и даже взрослых и сильных мужчин. Но уж парнишку лет двенадцати ты изобразить сможешь?» Лили изумленно захлопнула ресницами, а потом рассмеялась. «Конечно смогу, да так, что никакая чародейка никогда не раскроет мой обман. Ну, положим, смогу я попасть в изумрудный город, а что дальше? Как я освобожу дедушку и как выведу его из города, незаметно для слуг Карины?» Старошила самодовольно усмехнулся. Ты забываешь, Лили, что я почти 20 лет прожил в изумрудном городе. Я изучил его очень хорошо, но дворец и вовсе знаю, как свои пять пальцев. Карина могущественная чародейка, и у нее много верных слуг, но, по-моему, у нее все же есть одно слабое место. Или даже два. Слушай, Лили, что я придумал. И страшило наклонился к уху девочки и о чем-то горячо зашептал. Летавшая невысоко над землей хребу не насторожилась, и хотя у нее был очень тонкий слух, она так ничего и не услышала. Какой же план освобождения старого вардала придумал соломенный человек? Об этом вы узнаете в последующих главах, ребята. И тогда вы убедитесь, что Гудвин не зря некогда подарил Страшиле мозги из самых лучших отрубей и самых острых иголок и булавок.